Общежитие, где ей после поступления дали место, находилось на окраине города. Точнее, это была уже не Москва, а город Химки. В центр столицы Вероника попала только спустя пару месяцев. Настроение было такое, что ничего не хотелось. А когда приехала и вышла на улице Горького, замерла от восторга. Это был её город. Она поняла это сразу. Не испугалась его суеты, шума и ошеломляющего количества машин и народу. Она, словно наркоман, не могла надышаться его свободой. Здесь никому до тебя не было дела. Все спешили по своим делам, от чего-то хмурились, почти никогда не улыбались, и всё же ей было так легче. Легче затеряться в его водоворотах. В его сумасшедшем ритме, в его равнодушии почти ко всем так было легче сбежать, укрыться, спрятаться от себя самой. После окончания, блестящего окончания ординатуры, пошла работать в роддом на окраине, а спустя два года поступила в аспирантуру. В аспирантуре ее сразу заметили. И даже две печатные работы попали в известный медицинский журнал. А спустя полтора года она получила приглашение принять участие в конференции молодых акушеров. Требовалось выступить с докладом. Вероника почти ничего не помнила, слышала только аплодисменты, когда осторожно, боясь упасть, спускалась с трибуны. Через неделю её пригласили в роддом в центре Москвы. старый с отличной репутацией на должность зав отделением. Она так растерялась, что мычала в трубку что-то невразумительное, сбивалась и заикалась, словом выглядела законченной дурой. Перед сном она распахнула шкаф и стала выкидывать из него вещи. И вот тут раззревелась. Ей ни в чём было пойти туда завтра. Категорически ни в чём. Старая юбка, две кофточки, купленные с рук у метро, дурацкий синтетический шарфик с колокольчиками и стоптанные туфли из искусственной замши. Она села на кровать и закрыла лицо руками. Потом, словно очнувшись, побежала по коридорам общаги и в каждой комнате просила денег. Первый раз в жизни, собрав приличную сумму, побежала в торговый центр И купила строгий серый костюм, белую блузку, простые чёрные лодочки и маленькую сумочку-конверт. На парикмахерскую и маникюр денег не хватило. Но выглядела она теперь вполне прилично, так ей казалось. А вот деньги она отдавала ещё долго, почти 8 месяцев. Однажды в роддом привезли роженицу. Молодую женщину сопровождал симпатичный мужчина. Все, конечно, решили, что это и есть супруг будущей мамочки. Он очень тревожился, было видно, как сильно он переживает. Вероника выходила в холл для беседы с родственниками. Оказалось, что встревоженный мужчина вовсе не муж роженицы, а двоюродный брат. Случай с той женщиной был сложный, неоднозначный, и Вероника взяла его под свой контроль. Она была так наивна. Так не искушённа в любовных делах, что поначалу не заметила ухаживания молодого учёного по фамилии Стрекалов. Стрекалов был хорош собой, прекрасно образован и интеллигентен. Однажды он пригласил её в театр. Вероника растерялась, но согласилась. После спектакля прошлись по центру. Конец мая, погода прекрасная, уже распустилась сирень. Посидели в саду Эрмитаж и зашли в кафешку. Вероника очень хотела есть, но постеснялась и попросила только чаю с пирожным. Потом Стрекалов отвёз её в общежитие, поцеловал руку и предложил в выходные поехать на дачу. День рождения матушки, объяснил Кавалер, чем сильно смутил Веронику. Ночью она не спала. Он нравился ей, безусловно, но сразу и на семейное торжество это было непривычно и странно, и ещё страшновато. В ней по-прежнему жила робкая дедовмовская девочка, навсегда оставленная роднёй. В субботу утром он заехал за ней. Она, увидев его в лёгких джинсах, кроссовках и тенниске, окончательно расстроилась. Она-то дурочка. Нацепила строгий костюм и надела туфли на каблуках. Разве она знала, что такое дача? А это была ещё какая дача? Настоящая подмосковная старая дача, недалеко от Москвы, в 15 километрах, стоящая в густом сосновом бору, и пределов участка было не видно. Вадим объяснил, Что эти дачи давали выдающимся деятелям науки ещё в 30-х. Земли тогда не жалели, нарезали по гектару и больше. Дед Вадимы был большой учёный, электротехник. Бабушка известная детская поэтесса. Они зашли на участок, и Вероника остолбенела. Дом стоял далеко, в глубине леса, и к нему вела сквозь сосны Извилистая карминовая дорожка. На крыльце стояла молоджавая женщина в светлом платье и скромных жемчужных бусах. Вера Матвеевна представилась она и тепло улыбнулась. «А вы тот самый молодой гений, спасший множество жизней!» Вероника залилась пунцовой краской и развела руками. «Да нет! Какое там? Это чьи-то фантазии!» и сурово посмотрела на спутника. Вадим загадочно улыбался и поддакивал матери. — Да, она, она, мамуль, не сомневайся. И наша Лиска обязана ей по гроб жизни. Стол был накрыт на огромной полукруглой светлой террасе. Веронику удивила посуда. Тонкая, почти невесомая, в скромный бежевый цветочек. На кружевной скатерти, рядом с волшебными тарелками, лежали тяжелые ножи и вилки с затейливо крученными черенками. На черенках стояли инициалы. В. С. Немолодая женщина в белом переднике ставила на стол закуски и пироги. «Шура», — представил ее Вадим, — «наша домашняя руководительница». Шура махнула рукой. «Иди уж!» «Руководительница!» «Не руководительница, а начальник!» Рассмеялась она и подмигнула о торопевшей гостье. Вера Матвеевна проводила Веронику на второй этаж и открыла дверь в маленькую и очень уютную комнатку. «Отдыхайте!» — кивнула она. «Здесь тихо, прохладно и очень спокойно. Это моя любимая комната». Я здесь в молодости обожала укрыться от своей шумной семейки. Часам к 5 съехались гости. Их было много, человек 30. Друзья дома и подруги хозяйки. Кое-кто из остатков родни, как выразился Вадим. Первый раз в жизни Вероника видела такое множество прекрасных и значительных людей за одним столом. Сестра Вера Матвеевна, Ольга, известный микробиолог. Её муж, высокий седой мужчина в твидовом пиджаке английского стиля, Владлен, знаменитый кардиохирург. Подруга Веры Матвеевны, Светлана, доцент университета, историк. Муж Светланы, детский писатель. Дочь Светланы, пивотчик испанской поэзии. Ещё одна подруга, Тамара, Известный психолог, автор книг о воспитании детей, другая подруга, Инесса, математик, лауреат всяческих премий и другие, не менее прекрасные и известные люди. И все они держались на редкость доброжелательно и мило. Все были остроумны и совсем не чванливы. За столом то и дело вскипал радостный смех. Вспоминали что-то из прошлой жизни и снова смеялись, подтрунивая друг над другом. Какой дом, думала Вероника. Какие люди. Да один раз оказаться в такой компании уже огромное счастье. Она была так ошарашена этим, так взбуждена и так счастлива, что всю ночь не могла уснуть. Встречались они 3 месяца, а потом Вадим сделал ей предложение. Она так растерялась, что на пару минут онемела. Он обнял её и сказал: "Ну, подумай, милая. Приличной девушке можно подумать 3 дня, а на четвёртый я начну взывать к твоей совести или к милости, как угодно". Он рассмеялся, чмокнул её в щёку и вышел за дверь. Она села в кресле и почему-то расплакалась. Ей вспомнилось как она рассказывала Вике про свою жизнь. И та вдруг сказала. «Все, достаточно. Ты столько дерьма за свою жизнь съела, столько горя видела-перевидела, что и переварить сложно. Каждый выпивает свою чашу. Вот и считай, что ты свою выпила, и теперь впереди будет одно сплошное счастье. Ты меня поняла?» Вероника пожала плечами. Да кто там что знает? Бывают везунчики и невезучие. Одни всё легко и просто, а другие всю жизнь маются. Думаю, что я отношусь именно ко вторым, задумчиво сказала она. И просто мне никогда не будет. А я не про просто, ответила Вика. Просто никому не бывает. Одним сложней, а другим легче. Градус усилий и несчастья у всех разный, это правда. Я говорю про беды. Твои закончились. Не испытывает Господь таким человека всю жизнь, это точно. — А откуда ты знаешь? — спросила Вероника. — Начитанные, — усмехнулась Вика. — Книги люблю, а там все написано. Через три месяца они поженились. Свекровь обняла Веронику и сказала, что она абсолютно счастлива. Именно о такой невестке она и мечтала. Веронике хотелось спросить, а какой такой? Ну, естественно, она не спросила. И с той поры ей постоянно казалось, что она проживает не свою жизнь. Не она должна была приехать в Москву, не она должна была получить такую должность, К тому же так легко и так быстро. Не её должны были пригласить в знаменитый род дом, и не ей должен был встретиться Вадим. Не ей, а хорошей столичной девочке из профессорской, скажем, семьи. И на свадьбе Вадима и этой самой девочки должны были сидеть по обе стороны родители жениха и невесты. Вером отверно и родители девушки, мать Я отец. И им было бы что обсудить друг с другом. Но всё было совсем не так. Вероника так и не решилась рассказать правду о своей семье. Духу не хватило. Она придумала историю. Отец погиб зимой на охоте. Заблудился и просто замёрз. Мать отправилась с мужиками на поиски. Простудилась От горя не захотела ехать в больницу и умерла от воспаления лёгких, потому что не лечилась. Отмахивалась: "Какая разница?" В смысле: "Теперь какая разница теперь? Как жить без любимого мужа?" Так Вероника осиротела. Воспитывала её бабушка, да и её не стало, когда Вероника уехала в Эр. Бабушка умерла от старости. И никакой родни, — удивлялась свекровь, — никого, никого, кого можно пригласить на свадьбу. Никого, совсем никого. Вера Матвеевна горестно качала головой, гладила Веронику и вытирала слезы. «Бедная девочка», — твердила она, — «бедный ребенок!» А бедная девочка сходила с ума от малодушия и вранья. И всё же сказать правду так и не смогла. Жили они все вместе. Вадим был очень привязан к матери. Да и Вероника полюбила свекровь всей душой. Хозяйство вела Вера матевна. Иногда пару раз в неделю приходила домработница Шура. Вероника не знала магазинов, готовки и прочих хозяйственных трудностей. А однажды призналась, что совсем не умеет готовить. В поселке все было просто. Жили с бабушкой бедно. Картошка, капуста, грибы. Свекровь рассмеялась. «Захочешь — всему научу. А не захочешь — сачкуй. Вот не будет меня, тогда жизнь не научит». Грустно вздохнула она и улыбнулась. Вероника обняла ее за плечи. «Вы...» Живите, пожалуйста. Они с мужем провождали на работе. Домой возвращались поздно. Шура накрывала на стол, и они со свекровью садились напротив и любовались своими ребятами. Потом родился Данечка. И здесь основные тягаты снова взяла на себя свекровь. При этом ещё и посмеивалась. И когда только успели дитя народить, При вашей этой занятости. На работу Вероника вышла через 4 месяца после родов. По сыну, конечно, скучала. Работы, в том числе и научной. Вероника писала диссертацию, становилось всё больше, а свободного времени почти не было. Вот тогда-то и пригодились тетрадки старого профессора. Она долго не могла их открыть. Почему-то не поднималась рука. Однажды ночью, когда совсем не спалось, открыла, читала всю ночь. А когда в окно стал просачиваться робкий туманный рассвет, задумалась. Взять и использовать материал, безусловно, принеся огромную пользу. Вот только называется это присвоить. Присвоить чужой труд, чужие гениальные мысли. Имеет ли она на это право? Думала долго, почти неделю, а потом решила: ладно. Если от этого хоть одному человеку, хоть одной женщине будет добро, значит, всё правильно. Перед защитой, когда диссертация была готова, обратилась в научный совет с тем, чтобы на монографии указать фамилию профессора. Ей отказали. Кому это нужно? Человека давно нет в живых, какой-то заштатный провинциальный преподаватель, глупости какие-то. И она согласилась. А надо было настоять, просто настоять, чтобы не мучиться всю оставшуюся жизнь. Смелости не хватило или силы духа? Это ведь разные вещи. И снова глядя на сына, мужа и свекровь, Вероника думала, что всё это не может принадлежать ей. Ей, девчонке из посёлка Приватное, из неблагополучной и пьющей семьи, дочери бывшей заключённой, дед домавке, забытой всеми на свете. Не может, не может у неё быть такая семья и вот такое счастье. А ведь было только Неспокойно было на сердце, потому что лгала, потому что всё утаила, потому что было невыносимо стыдно. Стыдно скрывать и стыдно признаваться, потому что по-прежнему свербила мысль: я занимаю чужое место. Иногда она смотрела на мужа и думала: люблю ли я его, этого прекрасного, достойного человека? замечательного отца, замечательного сына, исключительного мужа, способного и цельного человека. Как узнать, как проверить, люблю ли я, никогда не знавшая, что такое любовь, я, которую этой самой любовью так обделили, что чувствуют влюблённые люди? Потребность в любимом человеке, зависимость от него духовную и физическую. Невозможность представить себя без него. Страх потерять, трепет от его прикосновений. Что испытываю я? Смогу ли прожить без него? Пойти за ним на край света? Потерять всё, только чтобы быть рядом? Пройду ли все трудности, что нам предстоят? Не находила ответов. Недолюбленная брошенная одинокая смелая и робкая девочка прошедшая через ад не понимающая что такое любовь не могла она ответить на вопросы которые задавала самой себе её закалённая в несчастьях казалось что можно перетерпеть любую беду уже ничего не страшно особенно после смерти любимой подруги И ещё мучило раз она так неуверенно имеет ли она право быть рядом с Вадимом, с тонким, трепетным, нежным, чувствительным Вадиком. Она, истукан, ледышка, каменная баба, неспособная на сокровенные слова, отчаянный, откровенный, волнующий нежности, всё, что он давал ей, она принимала смущённо, застенчиво, робко. никак не решаясь на такой же ответ от смущения или от душевной скупости от душевной и телесной она не могла открыть ему объятие и утонуть в них, забыв обо всём есть же женщины не способные, ну как бы это сказать, к отдаче значит, она одна из них она принимала его любовь принимала и ценила, очень ценила. Но также ответить на неё не могла. Просто не получалось. И ей казалось, что она опять врёт, снова врёт дорогому и прекрасному человеку, который всего этого естественно не заслужил. Ещё помнила, как говорила ей Вика: "Ты замороженная, заиндевелая, просто холодильник, а не женщина". Вот чудеса. Вероника никогда не влюблялась ни разу за всю свою девичью жизнь. Разве не патология, не изъян женской натуры? Вика влюблялась постоянно, страдала, писала наивные стихи и бегала на свиданки и танцы. А она, Вероника, так и не отвыкла не доверять, так и не привыкла делиться разделять свои сложности даже с самыми верными и родными людьми. Позже это назвали модным словечком — интроверт. «Что-то не так?» — иногда встревожно спрашивал муж. «Все так, все хорошо. Да нет, все прекрасно. Так прекрасно, что и подумать страшно. Просто я странная, да, для самой себя странная. Но все хорошо, ты мне поверь». Но это всё про себя. Вслух не решалась. Однажды свекровь сказала: "Никуша, у тебя ведь совсем нет подруг. Я понимаю, ты страшно занята, но всё же подруги это такая отдушина, такая наша бабская радость. Поболтаешь порой, и всё как рукой снимет". Подруга была тихо сказала Вероника. Но её больше нет. Поссорились, удивилась свекровь. Ты же вроде такая у нас неконфликтная. Она умерла, одними губами промолвила Вероника. В смысле, погибла. Трагически. Бедная ты моя, вздохнула свекровь. Ещё и это. А потом предложила: А ты подружись С Тусей. Вы почти ровесницы. Туся — прекрасная девочка, умница, всезнайка. Пройдитесь вечером по поселку, подышите воздухом, поболтайте о том, о сём. Мне кажется, вместе вам будет неплохо. Туся — дочь соседей по даче и приятелей Веры Матвевны. Милая, симпатичная особа. Отказать свекрови неудобно, И как-то вечером они пошли погулять. Туся оказалась любопытной болтушкой. Распрашивала Веронику про отношения со свекровью, про жизнь с Вадимом. Вероника, не привыкшая к откровениям, от расспросов старалась уйти, и очень скоро ей захотелось сбежать от назойливой Туси. Но пока дошли до калитки, Туся успела выложить что в Вадика были влюблены все девчонки поселка, что он был влюблен в Каринку Арутюнову. «Ах, была там любовь!» И даже с ней, с Тусей, они целовались, не подумай ничего дурного, всего пару раз, да и то лет в тринадцать. «И как тебе удалось его подцепить?» — искренне удивлялась она. Вероника что-то пробормотала, что не очень устроила любопытную Тусю, И наконец сбежала. Туся разочарованно смотрела ей вслед, потом вздохнула и пошла домой. Жена Вадика её в очередной раз здорово разочаровала. Не сложилось у вас с Тусей, спросила свекровь. Вижу, что не сложилось. Ну и ладно. Так значит так. А у мужа она однажды спросила про Карину. Он удивился. А тебе откуда известно? А потом рассмеялся. Да глупость какая! Первая любовь. И потом Каринка давно замужем и живёт между прочим в Австралии. Потом пожалела, что спросила. Дура, конечно. Неуверенная в себе дура. Вот собственно всё. А ревновала ведь, ревновала.